Глава 23 третья. «Держись, авиа!» — прокричал он и напрягся, пытаясь удержать руль. Машина наехала на насыпи, вдруг мы оторвались от земли и полетели. Джексон отпустил руль и обхватил меня обеими руками. Двигатель взревел, когда мы перевернулись в воздухе. Когда машина приземлилась на крышу и сработали подушки безопасности, я закричала. Мы снова перевернулись и внезапно остановились. От столкновения разбились стекла, металл заскрежетал. Мы с Джексоном повисли на ремнях безопасности, оказалось, что мы рухнули на другую машину. Салон заполнил свист сдувающихся подушек и наше громкое дыхание. «Что произошло?» Я выглянула в окно, но так и не поняла, где мы находимся. Мы зависли в полутора метрах от земли. В этот момент Джексон достал ножик и проткнул им подушки — Надеюсь, ты хорошо упаковала свой набор для выживания. Не двигайся. Ты же не собираешься? Он перерезал мой ремень безопасности. Ауч! Я свалилась на крышу машины и съежилась. Затем Джексон перерезал свой ремень и, перевернувшись, упал на спину. Явей, хватай свой рюкзак и закрой рот. Ты меня слышишь? Я потянулась назад и стала на ощупь искать свои вещи. Джексон, что происходит? Мы вляпались по уши. Он схватил рюкзак, арбалет и затем вылез через дыру в окне. Вскочив на ноги, Джексон поспешил мне на помощь. Когда мы отползли от места аварии, меня осенило. Мы действительно рухнули на старую машину, и вокруг таких машин было очень много. Автомобильное кладбище. В этот момент вспыхнули лучи фонарей, раздался алай собаки. Пока я поражалась тому, что здесь кто-то вышел, Джексон поднял ружье и взвел курок. Его губы сжались в тонкую линию, а в глазах вспыхнула ярость. «А может, эти люди идут нам на помощь?» — прошептала я. «Может, они знают, что дорога опасна?» «Они не идут нам на помощь, это работорговцы, которые вышли поохотиться. Они просто лежали в засаде. Господи!» Джексон перевел взгляд с группы, которая приближалась справа, на сгоревший лес слева от нас, и, кажется, понял, что нужно делать. Он схватил меня за руку и потянул за собой к темному ряду обугленных деревьев. Я старалась поспевать за ним, но застревала в грязи. И тут меня осенило. В грязи есть влага, а там, где есть влага, обязательно появляются бэгмены. «А, Джексон, а мы не можем скрыться в этом лесу?» прошептала я, задыхаясь и обернулась. Нас все еще преследовали. В полумраке я могла различить несколько людей в обычной одежде. Это не лес, здесь когда-то было болото. Что, если эти люди хотят помочь нам? Это была ловушка. Одной рукой Джексон сменил ружье на арбалет и зарядил его. А они специально проткнули нам шины, и этим машинам тоже. Они бы так не поступили. О, поступили бы. «Возможно, они побоятся преследовать нас. На болоте полно бэкмэнов. Забудь об этом. Ты не можешь убедить меня в том, что там безопаснее». Он сжал мою руку. Те, кто установил ловушку, в лучшем случае работорговцы. По крайней мере, бэкмэны метят сразу в горло. Я разъянула рот. Джексон уводил меня все дальше от орущих людей и яркого света фонарей. Как только мы пересекли границу леса, все вокруг наполнилось звуками щелчками, шелестом черных как сажи листьев, хрустом опавших ветвей. Джексон отпустил меня и оттолкнул, затем развернулся с арбалетом на изготовку. «Беги, Эви!» Я вскрикнула и побежала вперед, но отступить мешали торчавшие из земли корни. Я понятия не имела, куда направлялась, просто бежала. Сквозь безжизненные деревья пробивался свет восходящей луны, а вокруг меня колыхались тени. «Где же, Джексон? Я никогда не была так напугана, никогда не ощущала себя такой беззащитной. Я наблюдаю за тобой, как ястреб. Кровь расскажет, кровь потечет. Не смотри на эту руку, смотри на другую. Нет, нет, заткнитесь, заткнитесь». Я ощутила острую боль в ладонях, опустила голову и даже не знала, смеяться или плакать. У меня снова выросли когти. Я взглянула на них, выбежала на поляну и подняла голову. В паре шагов от себя я увидела троих бэкманов О, боже мой! Один из них стоял, а двое других припали к земле и лизали грязь. и Вдруг они повернулись в мою сторону. бэкманы оказались еще ужаснее, чем явились мне в видениях. Из глаз сочился гной, который блестел в лунном свете, а радушная оболочка была бледной, как сливки. Кожа, покрытая морщинами и складками, напоминала скомканный бумажный пакет. Их распахнутые рты и разврованная в клочья одежда, измазанные в грязи, выглядели просто отвратительно. Тот, что стоял, посмотрел на мое горло и шаркающей походкой стремился навстречу. «Я отступила. Позвать ли мне Джексона? Или за моей спиной стоит еще больше Бэгмэнов?» Я в панике засунула руку в карман, собираясь схватить соль, но лишь разорвала ногтями подкладку. Мои запасы посыпались вниз, как песок в песочных часах. Осталась только горсть. Я замахнулась и швырнула ее как можно дальше. Я искренне надеялась, что соль сожжет кожу Бэкмана или ослепит его, но она просто упала на землю, ему под ноги. Вот черт, мой взгляд словно заметался. И тогда я услышала свист. В правый глаз Бэдмэна вонзилась стрела. Когда он рухнул, я почувствовала, что кто-то закрыл ладонью мой рот. Я попыталась вырваться, но Джексон прошептал мне на ухо. «Тихо!» Когда я кивнула, он убрал ладони и выпустил еще две стрелы, которые поразили других Бэдмэнов. Они повалились на землю. Я видела, как Джексон дрался. Оно ни разу не видела как он стрелял. Пока я пялилась на него... С нескрываемым трепетом он хмурился. «Эви, что у тебя на лице?» «Не знаю. Пепел? Люди все еще преследуют нас?» Он моргнул. «Нет. Но к рассвету бэгманов станет куда больше. Мне нужны эти стрелы». Он направился к телам убитых, пробормотал. «Следуй за мной по пятам». Раньше я сердилась, когда он приказывал, но теперь прошептала. «Как скажешь, Джексон?»